Нет сомнения, что истинно великий Иоанн III, издав гражданское уложение, устроило разные правительства для лучшего действия самодержавной власти. Кроме древней боярской думы, в делах всего времени упоминается о казенном дворе, о приказах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 Главными действователями были дьяки грамотеи употребляемые и в делах посольских, ратных, в осадах, для письма и для совета, к зависти и к неудовольствию дворянства воинского. Умея не только читать и писать лучше других, но зная твердо и законы, предания, обряды, дьяки или приказные люди составляли особенный род слуг государственных –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 в 1582-м около трех старых польских злотых, в царствовании Феодора Ивановича Марка, а в начале XVII века два рейхсталера и десять денег. Тяжбы решились, как и до свидетельствами, клятвою, поединкам, а между иноземцами и русскими – жеребием. Чей вынимался в суде, того объявляли правым.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 Человека, объявленного добрым в обыске, судили по закону. Казни были прежние. Кнут за первое воровство, смерть за второе. Смерть убийцы, изменнику, предателю города, церковному и головному Татю, зажигателю, разбойнику, подметчику, даже злому обманщику и ябеднику. Обговорам Татя не верили без свидетельства честных граждан пятнадцати или двадцати. Люди или чиновники-наместников не могли никого не ни взять, ни оковать без ведома старосты целовальников. Здесь виден более осторожности, более уважение к человечеству, нежели в законах Иоанна Третьего. Гражданские уставы судебника также совершеннее и полнее. Например, в нем уже различаются имения наследственное и купленное.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 то есть уничтожил навеки сие древние обыкновения времен рыцарства и невежества, уставил наказывать лжесвидетелей кнутом и тяжкую денежную пению, прибавил следующие статьи к законам. Первое. Если в обыске люди говорят разно, одни за истца, другие за ответчика,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 Освобождается. А дети его всегда свободны, если он не женится на рабе или не даст на себя крепости. Крещенные иноземцы могут идти в кабалу, но только с ведомо казначея государева, и если они не в царской службе. Седьмое. Для взыскания ста рублей долгу назначается месяц сроку, а с человека служивого — два месяца после чего должник неисправный выдается головою истцу до выкупа, но не в вечное рабство. Сие взыскание долгов, называемое провижом, делалось таким образом. Пристав выводил должника Разутова на улицу к дверям судной избы и сек его в часы заседания по голой ноге прутом,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 Иноки, писал он к святителю Казанскому Гурию, — «должны орать не землю, а сердца, сеять не хлеб, а словеса божественные, наследовать не села, а царство небесное. Многие епископы наши думают о бренном стяжании более, нежели о церкви». Мысли таким образом Иоанн смелее деда своего обогащал казну достоянием «безмолвного духовенства».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 то будут казнены смертью, что всякие дела, обыскные и судные, записываются у них земскими дьяками, что двиняне вольны сменить судей и в таком случае обязаны присылать новых в Москву, да целуют крест пред дьяком государевым в соблюдении правды. В другой уставной также двинской грамоте,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 обязанными под крестным целованием заявить всех известных им воров и лихих людей. Сие показания вносились в книгу, обвиняемых предавали суду, пытали, достояние их описывалось для удовлетворения из цев. Кто винился, того казнили по судебнику, кто запирался, не мог быть уличен верными свидетельствами и представлял за себя надежных ручателей, того освобождали»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 Следует предписание о звоне, пении церковном, литургии, утренней и вечерней службе, где сказано «Третье. Да никто из князей, вельмож и всех добрых христиан не входит в церковь с главою покровенную, в тафьях мусульманских, да не вносят в алтарь ни пива, ни меду, ни хлеба, кроме просфор».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 «Если не уймутся бродяги, то их выгонять, а иконы отдавать в церкви». Девятое. «Храмы древние пустеют, новые везде воздвигаются не усердием к вере, а тщеславием, и скоро также пустеют от недостатка в иреях в иконах, в книгах. Видим еще иное зло».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 Кто из них читает или пишет худо, того отсылать в училище, ныне во всех городах заводимые. Ставленник дает митрополиту и епископам только указанное — священник рубль московский и благословенную гривну, диакон полтину.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 Всякий имеет свою, и воины и тысячник, и купец, и ремесленник. Служители ли церкви украшаться златом и бисером, плетением и шитьем, подобно жене? В вархимандриты, в архимандриты избирают святители, а царь утверждает выбор. Снова запрещается вдовам и иереям, и диаконам священно действовать, монахам и монахиням жить в единой обители или в мире.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 Тогда являются волхвы, смотрят на звезды, гадают в какие-то Аристотелевы, врата и врафли, предсказывают победу счастливому, умножают зло кровопролития. Легковерные держат у себя книги аристотелевские, звездочетные, зодиаки, алманахи, исполненные еретической мудрости».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 На торгах продают зайцев, уток, тетеревей удавленных, едят кровь или колбасы, вопреки уставу соборов вселенских, следуя латинскому обычаю, бреют бороду, подстригают усы, носят одежду иноземную, клянутся во лжи именем божьим и скверно словят. Наконец, что всего мерзостнее, за что Бог казнит христиан войнами, гладом, язвою, впадают в грех садомский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 В феврале 1581 года по кончине митрополита Антония, избрав на его место Дионисия, хутынского игумена, Иоанн с епископами-боярами и уставил обряд посвящения всей Верховной Сан, не прибавив, кажется, ничего к старому, но только утвердив он и следующую соборную грамоту. «Кому благоволит Господь быть митрополитом, епископу ли, игумену или старцу?»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 Когда же возгласят со страхом Божиим, тогда уносят архиепископову лампаду с посохом, а митрополитовы поддиаконы становятся у царских дверей с лампадой и с посохом нового архипасторя. Отпев литургию, архиепископы возводят его на место, где сидел государь, сажают трижды, произнося из «Испалаэти деспота».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 Кроме Лаишева, Чебоксар, Космодемьянска, Волхова, Орла и других крепостей, о коих мы упоминали, Иоанн основал Данков, Епифань, Венев, Чернь, Кокшайск, Тетюши, Алатырь, Арзамас. Но, воздвигая красивые твердыни в лесах и в степях, он с прискорбием видел до конца жизни своей разваленные пустыри в Москве, сожженные ханом в 1571 году, Так что в ней, если верить по семенному исчислению, около 1581 года считалось не более 30 тысяч жителей, в шесть раз менее прежнего, как говорит другой иноземный писатель, слышав то от московских сторожилов в начале 17 века. Стены новых крепостей были деревянные, насыпанные внутри землею с песком или крепко сплетенные с хвороста, а... Каменные, единственно, в столице Александровской Слободе, Тули, Коломне, Зарайске, Старице, Ярославле, Нижнем, Белозерске, Порхове, Новигороде, Пскове. Размножение городов благоприятствовало и чрезвычайным успехам торговли, более и более умножавшие доходы царские, которые в 1588 году простирались до 6 миллионов нынешних рублей серебряных.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 Купцы же российские платили четыре, а новогородские одни деньги – с мяса, скота, рыбы, икры, меду, соли немецкой морянки, луку, орехов, яблок, кроме особенного сбора стелек, судов, саней. За ввозимые металлы драгоценные платили, как и за все иное, а вывоз их считался преступлением. Достойно замечание что и государевы товары не освобождались от пошлины. Утайка наказывалась тяжкую пению. В сие время древняя столица Рюрикова, хотя и среди развалин,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 Французским купцам, привезшим к Иоанну дружественное письмо Генрика Третьего, дозволялось торговать в Коле, а испанским или нидерландским – в Пудожерском устье. Знаменитейший из всех гостей назывался Иваном Девахом Белобородом, доставлял царю драгоценные каменья и пользовался особенным его благоволением к неудовольствию англичан. В разговоре с елисоветиным послом Баусом Иоанн жаловался, что лондонские купцы не вывозят к нам ничего хорошего. Снял с руки перстень, указал на изумруд колпака своего и хвалился, что Дивах уступил ему первый за шестьдесят рублей, а второй за тысячу. Чему удивился Баус, оценив перстень в триста рублей, а изумруд в сорок тысяч. В Швецию и в Данию отпускали мы знатное количество хлеба, сия благословенная земля, пишет кобинцель о России, изобилует всем необходимым для жизни человеческой, не имея действительной нужды ни в каких и наземных произведениях. Завоевание Казани и Астрахани усилило нашу мену азиатскую. Обогатив казну торговыми, городскими и земскими налогами,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 2000 нагайских союзников, шедших на войну Ливонскую. В торжественных выходах и выездах государевых все так же представляла образ азиатского великолепия, дружины телохранителей, облитых золотом, богатство их оружия, убранство коней.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 в заключении скажем что добрая слава иоанова пережила его худую славу в народной памяти стенания умолкли жертвы истлели и старые предания затмились новейшими но имя иоанова блистало на судебнике и напоминало приобретение трех царств могольских доказательства дел ужасных лежали в книгах хранилищах а народ в течение веков